Приложение 2. История о Лейзере-Яцхаке Вильденберге. Рассказ Гарри Ленги. Моя мать Малки Рейли, умершая в родах в 1924 году, происходила из семьи Вильденбергов, хорошо известной хасидской фамилией в Кожнице. Сохранилось семейное предание, передававшееся из поколения в поколение, что ее прапрадедушка Лейзер-Яцхак Вильденберг чуть не стал вторым рэби герерских хасидов. В ранние годы он был тальмидом-учеником кожницкого Магида, когда тот был уже пожилым человеком. Магид предсказал, что мальчик вырастет великим знатоком Торы и хасидским учителем, и, разумеется, это предсказание сбылось. Когда Лейдзер Ицхак умер, его похоронили рядом с могилой Магида в Кожнице. Первый герерский ребе, известный как Хидуший Харим, вырос в доме Кожницкого Магида и тоже был его тальмидом. Когда Хидуший Харим состарился и пришло время умирать, он велел своему внуку запрячь лошадь в коляску, отправиться в Кожниц, найти лейзер Ицхака Вильденберга и объявить его вторым герерским ребе Гур, город, в котором зародился и развивался герерский хасидизм, находился примерно в 50 километрах от Кожницы. Внук приехал туда вечером, остановил на улице трех разных людей и спросил каждого из них, где живет Рэбе Лейзер Ицхак. Все трое ответили, что не знают такого. Тогда внук велел кучеру поворачивать назад и возвращаться в Гур. Если, дескать, в их городе обитает столь великий цадик, праведный святой человек, а местные евреи даже не знают, кто он и где живет, они не заслуживают, чтобы он был у них главным рэбе. Через несколько лет этот внук стал вторым гелерским рэбе, самым известным из всех и великим цадиком. Он был известен под именем Сфас Эмес. Эту историю рассказывал мне мой отец Михаил Ленга. Я не знаю, так ли оно все было на самом деле. Мои дяди, братья-матери были герерскими хасидами, и когда они перед войной приехали в Гур, их посадили в Тиш, застольное собрание, рядом с третьим герерским рэбе. Это был сын Сфас Эмеса. Такая честь была оказана моим родственникам, потому что они были киндескиндер, потомками рэба Лейзера Ицхака Вильденберга. В те дни сидеть рядом с герерским рэбе было большой честью. Из всех хасидских в Польше у него было больше всего последователей. Каждую пятницу по вечерам на его тишь стекались тысячи людей. Паломников было столько, что многие из собравшихся хасидов даже не могли его увидеть.